Дружба. На одной из домашних пати, вечеринок, куда я приглашена, ко мне устремляется симпатичный седовласый джентльмен. Лучезарно улыбаясь, он приобнимает меня за плечи и обращается к гостям. «Вы еще не знакомы? Это наши гости из России. Мой друг Ада». Я польщена и немного удивлена. С одной стороны, мне приятно, что такой уважаемый человек, чиновник высокого ранга, считает себя моим другом. С другой – это немного странно. Мы познакомились с ним накануне, на другой вечеринке. И пока сидели рядом, болтали о том, о сём, ни о чём, не более 20 минут. Пожалуй, маловато для установления дружеских отношений. Представив меня гостям, милый человек дает мне свою визитку и со словами «Звоните в любое время, не стесняйтесь, как это принято между друзьями» исчезает. Недели через две у меня возникает идея, одинаково привлекательная, как мне кажется, для нас обоих, для меня и моего нового друга. Я набираю номер с визитки. «Как вас представить?» – слышу мелодичный голос секретарши. Она два-три раза переспрашивает и затем довольно правильно повторяет мое имя по телефону своему боссу. После паузы она очень любезно просит меня объяснить, кто я такая и по какому поводу звоню. Затем я снова слышу ее приглушенный голос. Это русская, из Москвы. Она говорит, что вы знакомы. Опять пауза. Потом совсем уже медовый голосок сообщает мне, что ее начальник будет рад мне помочь, только я должна изложить суть просьбы в начале ей, она передаст ему, а потом она же мне непременно перезвонит. Я благодарю и отказываюсь. История эта закончилась благополучно. Общий приятель, в доме которого мы познакомились, устроил нам еще одну встречу, и мы все обсудили и положили начало новому проекту. Однако неприятное чувство от легкости, с какой солидный человек воспользовался словом, нет, не просто словом, а понятием «друг», «дружба», долго меня не оставляло. Потом-то я к этому привыкла. Едва ли не каждый новый знакомый после второй-третьей встречи называл меня своим другом, и я поняла, что, очевидно, современное употребление слова не совсем соответствует его традиционному значению. Дело, однако, оказалось сложнее. Чтобы не заниматься самодеятельностью, я предоставлю слово авторитетным американским культурологам Максу Лернеру «Развитие цивилизации в Америке» и Йеллу Ричмонду, от «нет» до «да» или «как правильно понимать русских». Прошу читателя простить меня за количество цитат и их длинноты, но без этого непосвященному может показаться маловероятным такое утверждение «Дружба в представлении американцев» — нечто весьма своеобразное. Начну, однако, не с Америки, а с России. Йелл Ричмонд пишет «Для русских дружба — это широкое понятие». Оно предполагает особое отношение. Друг – это человек, которому ты доверяешь, с которым готов пойти на откровенность, который подчас воспринимается как член семьи. А вот как ностальгически описывает дружбу по-русски знаменитый танцовщик Михаил Барышников, цитирую по тому же Елу Ричмонду. «В России вы делитесь своими проблемами с друзьями. Это узкий круг людей, которым вы доверяете, и от которых получаете то же отношение». Беседа с друзьями становится вашей второй натурой, потребностью. Скажем, ваш друг может прийти к вам в дом рано утром, без звонка, и вы встаете и ставите на огонь чайник. И, наконец, уже от самого Ричмонда. Дружба с русским не может быть легковесной. Позвольте, но разве у американцев это не так? Нет, не так. А как? «Понятие «друг» для большинства американцев – это всего лишь тот, кто не враг», – продолжает Ричмонд. «Один американец описывал мне русскую дружбу как нечто всеохватное. Она предполагает полную отдачу. Русский ждет от своего друга времени и внимания в таком объеме, который американец счел бы чрезмерностью, близкой к эксплуатации». Макс Лернер не просто подтверждает это суждение, он дает его анализ – В традициях американской жизни избегать ненужных сложностей и не ставить себя в уязвимое положение. Отсутствие сильных дружеских привязанностей – печальная черта американского характера. Далее он подробно описывает этот самый среднеамериканский характер и находит в нем социально-психологическую подоплеку для неглубокого отношения к понятию «дружба». «Нет ничего позорнее, чем дать себя надуть». а среди главных добродетелей числится твердость и отсутствие иллюзий. Человек не должен попасть в западню приятельских отношений, поэтому ему приходится отказываться от всего, что привязывает его к другому человеку. И, наконец, дружба в Америке совсем не такое глубокое чувство, как в других странах. Особенно это относится к мужской дружбе, ибо считается, что в преданной и нескрываемой дружбе есть что-то дамское. Это писалось в начале 80-х. Сегодня к этому надо добавить, что любая пара мужчин, гуляющих по парку или вечером сидящим за столиком кафе вдвоем или тем более живущих в одном доме вместе, воспринимается как пара, имеющая сексуальную связь. Но вернемся к содержанию этого понятия. Однажды я попросила студентов из моей группы ответить на вопрос – «Зачем нужен друг?» Ответы оказались на удивление похожими. Чтобы вместе отдыхать, чтобы посещать дискотеку, ездить за город, ходить в походы, чтобы вместе ходить в компьютерный зал, в библиотеку, чтобы было кого позвать на вечеринку. «А к кому вы идете, когда у вас появляются личные проблемы?» «К ширинку хором ответили студенты. Ширинг это психотерапевт». то есть профессиональный слушатель клиента, решающий вместе с ним его проблемы. А как же поплакать в жилетку другу, быстрее набрав хорошо знакомый номер, раскрыть душу, услышать утешение, сочувствие? Всего этого дружба по-американски совершенно не предполагает. Впрочем, это касается именно личных проблем. Если же речь идет о проблемах деловых, то тут все с точностью до наоборот – Тебе помогут и советом, и позвонят нужному человеку, и не поленется послать кому-то письмо по почте, простой или электронной, и не пожалеют времени, чтобы встретиться с кем-то, от кого зависит решение вопроса. Я лично сталкивалась с этой готовностью оказать реальную помощь несчётное количество раз. Другое дело, что и среди этих очень добрых моих друзей не так уж много было тех, которым я готова была раскрыть душу и получить взамен то же самое.